Большой конфуз и большая радость Однажды со мной произошел большой конфуз Так этот смешной случай назвала моя мама Я участвовала в концерте, посвященном празднику 8 марта В зале много гостей Пришли мамы и папы, бабушки и дедушки, и их друзья, наверное, тоже. Все сиденья были заняты, и многие стояли. Для каждого танца у нас были свои костюмы. Пока одна группа танцевала, другая переодевалась. Я участвовала в семи постановках, поэтому времени на переодевание было очень мало. Я прибежала в раздевалку, чтобы нарядиться к последнему номеру. Ведущая по просьбе Натальи Николаевны, руководительница кружка, прежде чем объявить последний номер, поздравляла женщин с праздником. Специально, чтобы потянуть время и дать мне возможность переодеться. Но, к сожалению, костюм для этого танца был очень сложным. Он состоял из белой блузки и бирюзового сарафана. Еще к нему прилагались белые банты на голову и красные туфельки. Я быстро надела блузку, Прикрепила бантики, накинула сарафан и начала надевать туфельки. А Наталья Николаевна и девочки застегивали бесчисленное количество крючочков на сарафане. Тут нас позвали на сцену. И вдруг я обнаружила, что на мне нет подъюбника. Без него юбка у сарафана не раскроется, как тарелочка с росписью. Я в попыхах влезла в подъюбник натянула его и быстро завязала натальей в сарафане делать это неудобно ничего не видно но другого варианта не было уже звучали первые аккорды мы с визгом выбежали на сцену и тут я почувствовала что тесемка на подъюбнике ослабла видимо она развязалась что делать я испугалась но понимала если убегу со сцены то провалю номер Девочки запутаются, рисунок танца будет испорчен. Поэтому я положила руки на талию, захватив сарафан и подъюбник одновременно. Это немного помогло. Подъюбник перестал сползать. Я танцевала в этом танце сольную партию. Поэтому мы втроем вышли в первый ряд. И теперь нужно делать широкие движения ногами и руками. Думать некогда. Я растянула губы в улыбке, стараясь показать все свои зубы. Так учила нас Наталья Николаевна, чтобы даже на последнем ряду зрители смогли сосчитать, сколько их у нас. Вот с такой широкой улыбкой раскинула руки в стороны, как требовалось, и делала ногами красивое движение в такт музыки. В этот момент тесемки окончательно разъехались, и мой подъюбник упал на сцену. Зал просто грохнул, так мне показалось. То есть зрители разом засмеялись, а я еще шире, растянув улыбку, откинула ногой под юбник в сторону и продолжила танцевать. На это зал снова грохнул, и раздались оглушительные аплодисменты. Зрители хлопали до конца номера, и я знала, что эти аплодисменты мне. И сейчас все смотрят именно на меня. И я еще старательнее выбивала чечетку и еще шире улыбалась. Нас приглашали на поклон пять раз. И каждый раз, когда мы выбегали на сцену, аплодисменты становились громче. Наталья Николаевна очень меня хвалила. Она жала руку и даже обняла. Сказала, что я большая молодец. И она гордится мной. И еще, что я настоящая артистка. Только настоящий артист думает о танце, а не о себе. Так большой конфуз стал для меня огромной радостью. Записала Фарида Кривушенкова.